Глава семнадцатая Меркатор изобразил свою фирменную хитрую п о л у у л ы б к у Легионеры на стене почему-то не обращали внимания на этого подозрительного гражданского типа, не имеющего никакого отношения к легиону. Все-таки кто он такой? Почему ему открыты многие двери, известные странные дороги, знакомые инки, понимающие улыбаются, а Кот и даже в с е з н а й к а Мико? Пожимает плечами. Нет данных или нет доступа к данным Грей. Твоя новость должна быть действительно хорошей. Предупредил я устало. О, тебе понравится, сказал Торговец. Знаешь, даже слегка завидую тебе. Всегда завидовал, если честно. Что в тебе находят женщины? Что? Какие женщины? Не понял я. Целых две или три. Впрочем, тебе виднее. Сам р а з б и р а й с я со своим г а р е м о м пойдем. Кот протянул открытую ладонь, будто для рукопожатия. Возьми меня за руку, держи крепко и не отпускай. Это быстро, мы недалеко. Его узкая к л е ш н я показалась ледяной, как у м е р т в е ц а Изменение азурфона, Грей, это может быть очень опасно. Я не понял, что произошло, но мир вокруг стремительно выцвел, стал тускло серым. г о л о в а кошек резко дернул меня, делая шаг вперед, и серые декорации на несколько мгновений стали туманом, сливаясь в стремительном движении, как пейзажи за окном летящего монорельса. в с ё приехали, сказал кот, отпуская мою ладонь. Я быстро огляделся, слышался рокот прибоя, под ногами скрипела галька, ноздри щекотал знакомый запах океана, вокруг вздымались причудливые клыки скал. изъеденных водой и ветром. Безошибочно обернувшись, я нашел взглядом очертания стены, далекие, подернутые туманной дымкой где-то на горизонте. Мы находились на побережье, вне города. п о Лучалось, что за один шаг кот преодолел 117 миль. Грей, я не могу объяснить произошедшее с научной точки зрения. Вероятно, это неизвестный вид а з у р перемещения, доступный заклинателям теней. В тени трех больших скал, скрещенных подобно оружейной пирамиде, виднелся маленький прогоревший костерок и аккуратно расстеленные плащи. Увидев нас, там поднимались на ноги две стройные фигурки. Эта, что пониже, с т р е м и т е л ь н ы м вихрем рванулась ко мне. Алиса, я узнал ее мгновенно, несмотря на обрезанные выше плеч волосы, куда делась роскошная светлая грива, укрывавшая девушку подобно плащу. Легионные доспехи з а т р е щ а л и когда она прижалась и обняла меня. Острые скулы, изумрудные фонарики глаз, ветер, порыв, пламя. Мне даже стало немного неловко от такой яркости чувств. Леса фонтанировала облегчением, счастьем и преданностью. Грей, я нашла, принесла крылья. Бормотала она, уткнувшись в моё плечо. Что? Неважно. Главное, т ы здесь и с тобой всё в порядке. Улыбнулся я, осторожно поглаживая ее волосы. Как ты добралась сюда? Кот помог? Да, нет, неразборчиво произнесла Алиса, чуть отстраняясь и оглядываясь. Она, она мне помогла. Вторая девушка с к р е с т и в в с т р о й н ы е ноги сидела на остром выступе скалы и казалось слегка насмешливо наблюдала за нами. Внезапная встреча! Я совершенно не ожидал увидеть здесь Арахну. о держимая не изменилась с момента нашего последнего свидания. и з ы с к а н н а я до кончиков ногтей, в облегающим стройную фигуру черном хайвере с безупречной прической, она выглядела настоящей неприступной красавицей. Показалось, что мое г о о б о н я н и я вновь коснулся легкий аромат мороза с пряностями, сдобренный чуть заметной ноткой алкоголя. а Рахна, ты сильно рискуешь, появившись здесь, предупредил я. Легион. Спрыгнув с камня, одержимая приблизилась. Проницательные голубые глаза осмотрели меня с головы до ног, измерив, взвесив и разобрав на части. Я слышал, а у легиона сейчас х в а т а е т хлопот, чуть усмехнувшись, ответила она. Привет, Грей. Ты вырос на два миллиметра, волосы темнеют, рисунок губ и разрез глаз тоже немного изменился. Значит, анимификация идет успешно. Как ты выжил а на м с т я щ и м Он осторожно кашлянул, привлекая наше внимание. Спасибо тебе, поблагодарил его я. Спасибо, что отыскал и п р и в е з а л и с у У меня, знаешь ли, есть опыт в поисках пропавших девушек. Без улыбки сообщил глава кошек. Благодарности обсудим позже. Обращайтесь. У вас не очень много времени, я скоро вернусь. Он шагнул в сторону и исчез, как будто провалился в пустоту, слился с тенью скал. Отблеск сознания Меркатора, который мне все-таки получилось нащупать, тоже неуловимо исчез. Мое п с и п о л е его больше не улавливало. Скорее всего, торговец удалился тем же способом, каким прибыл сюда. Хотя с этим персонажем утверждать что-то наверняка я бы не взялся. Да, нам с т я щ ч и м и в и л меня чуть не прикончил. а Бледно улыбнулась Арахна. Хируви м у п о в е з л о меньше. Его анима была безвозвратно повреждена б и ч о м Он погиб, Грей. окончательно. Я сожалею о его смерти. искренне сказал я. Корабельный аниматурка-держимых действительно вызвал симпатию при нашем кратком знакомстве. Его зелье помогло спасти Алису. И умер он случайно, прикрывая наше бедство. Да, он был хорошим инком. В общем, после б и ч а пустоты я очнулась уже в клетке у Айсберга. Сбежала, когда ты его прикончил. Искала тебя, но нашла Алису. Вместе мы починили крылья ангела. Это правда, подтвердила Алиса. Она мне помогла, сильно помогла. Зачем? Ключевой вопрос. Поведение арахны н а ч и н а я с мстящего, было загадкой. Она выручила на ковете, р защитив от Оскала и Ивил, едва не погибла при этом, потом нашла Алису, помогла починить доспех и доставить его мне. Несомненно, у одержимой имелся мотив, но какой? Зачем она все это делает? Зачем? Нам с т я щ е м я поняла, кто ты такой? Сказала одержимая, глядя в упор. Как? По взятым биоматериалам, когда мы... Не буду вдаваться в подробности. Есть технология. Я специализируюсь на этом, Грей. Она глубоко вздохнула и продолжила. Конечно, я была в шоке, когда узнала правду. Мир перевернулся. Поэтому мы с Херувимом и пытались помешать Ивил. Тогда тебе удалось сбежать, но Айсберг одолел Зака, забрал его у м б р у и захватил корвет. Понимаешь, мы, одержимые, ведь тоже далеко не едины. Моя команда оказалась уничтожена, Херувим мертв, Зак р а з у п л о щ е н ты убил Айсберга, а у него при себе должно было быть хранилище душ сумбры Зака. Я отправилась по твоим следам, чтобы найти его. Так вот оно что. Недостающий кусочек мозаики нашелся, и все встало на свои места. Анимариум маскала, который я так и не решился вскрыть, содержит зараженную тьмой душу Зака Каррахейна, капитана мстящего. Я облегченно вздохнул, открыв и обнаружив там умбру, я скорее всего оказался бы вынужден ее уничтожить. А Зак не заслуживал смерти. Он дважды спас меня и выглядел неплохим парнем. Он хотел помочь, хотел разобраться. Значит, ты ищешь Умбрузака? Да. Ведь анимариум Айса у тебя? Спросила одержимая. С ним все в порядке? Не знаю, не проверял. Но да, он у меня. а Рахна облегченно вздохнула, перевела взгляд на Алису, кивнув, моя спутница извлекла и на раскрытой ладони протянула мне необычный предмет. Серебряный многогранник. До дека Эдер поправила вездесущее н е р о с е т ь с рубиново-алыми гранями. Небольшой, меньше женского кулака, он испускал мощную энергетическую пульсацию, сразу заметную для азур зрения. Артефакт был изготовлен из измененной материи. Что это? – спросил я. Доспех, крылья. Скупо улыбнулась Алиса. Бери, твои крылья. Я осторожно принял азур артефакт. Поразившись его необычной т я ж е с т и интерфейс тут же частично расшифровал предмет. Неизвестно, Вингер, Хайвер, неизвестная модификация, неизвестно, неизвестно, неизвестно. Свойства скрыты, потому что отсутствует источник питания. Кагитор подсветил очень знакомую звездообразную впадину на одной из граней додекаэдра. В прежнем Вингере туда вставлялся осколок Чёрной Луны, который я извлёк из флектора. А что с источником? – спросил я у замерших девушек. Где ключ? Знакомый з в е з д о о б р а з н ы й осколок сердца доспеха ангела появился между тонких белых пальцев одержимой. Она не б р е ж н о поиграла им и произнесла, обещающе улыбаясь: «Вот он. Я хотела, конечно, вручить тебе его в более приватной обстановке. Помнишь, говорила, что хочу продолжить наше знакомство более обстоятельно». Ты хочешь анимариум в обмен на ключ к доспеху? – спросил я, не обращая внимания на ее прозрачные намеки. Не совсем. Знаешь, найти того, кто мог починить крылья, было нелегко. Рахна не сводила с меня откровенного взгляда. И кое-чего нам всем стоило. Ладно, забирай. Она неожиданно бросила мне осколок ключ, и я поймал его на лету, сжав в кулаке. Он настоящий, тот самый. недостающее звено новых крыльев. И все-таки, зачем ты это делаешь? Чтобы помочь тебе, чтобы ты запомнил, кто первым признал, помог и пошел за тобой. Медленно произнесла Арахна. Несмотря на то, что разум одержимый все это время был закрыт, я почувствовал, что сейчас она говорит чистую правду. Благодарю тебя, Арахна, кивнул я. я этого не забуду. Не благодари, лучше примерь. Я защелкнул осколок в причудливый коннектор а з у р а р т е ф а к т а Рубиновые линии на гранях додекаэдра тут же вспыхнули, а сам он, наливаясь еще большей тяжестью, потянул мою руку вниз. а з у р н и м б вокруг предмета стал проницаемо плотным, даже обычным зрением различалось мягкое голубое сияние. Что же с ним сделали и как с ним теперь обращаться? Это а з у р и ч е с к и й хайвер. Прижми его к солнечному сплетению. Я последовал ее совету и неожиданно ощутил, как многогранник растворяется, покрывая меня огненной кожей. Мгновение, и она выросла в объеме, затвердела серебряной броней, а за спиной послушно шевельнулись крылья. Кольнуло источник. Щекотка с энергии с бионика и пробежала внутрь позвоночника. Интерфейс пополнился множеством знакомых и незнакомых глифов. Ну-ка, посмотрим, что здесь есть. Вингер был похожим, но... совершенно другим. Силовой щит сохранился, но вместо импульсника у меня теперь была гелиотермическая пушка, использующая энергию моего внутреннего источника. Видимо, нечто подобное технологу г е л и о с Плазменный резак тоже исчез. Вместо него появилась ячейка для использования некоего светового оружия. п о р а д о в а л а полная синхронизация с десницей. Она как будто стала частью доспеха. неведомый создатель все предусмотрел, и он значительно изменил крылья, модифицировав прежние свойства и добавив новые. Аватар Прометея, Вингер, Азурический Хайвер, модифицированный бионический кибердоспех класса Икар, подлинник, первичная модификация Ала Ангелус. Материал изготовления: Азур измененный металл, умная материя, Азурид, Бериллиевая бронза, артефакты Черной Луны, неизвестно. Статус снаряжения: Альфа плюс. Солнечный вихрь. Вы создаете мощный энергетический вихрь, разрушающий все в радиусе действия. Задействуют а з у р резерв доспеха. т р е б у е т источник Ра. Протуберанец. Вращаясь в полете, вы окружаете себя защитным слоем солнечной энергии, отражающей любое, в том числе а з у р и ч е с к о е оружие. Задействуют а з у р резерв доспеха. т р е б у е т источник Ра. Гнев Прометея. Вы превращаетесь в разящий солнечный клинок. При ударе в цель вызывающий мощный энергетический взрыв сазур поражающим фактором. Задействуют а з у р резерв доспеха. Требует источник ра. Внимание. Серия ударов может полностью разрядить доспех и/или вызвать его необратимое повреждение. Солнечное оперение. Крылья превращаются в смертоносное оружие, распадаясь на сотни острых перьев. выстреливающих во все стороны. Каждое перо несет в себе солнечный импульс энергии Ра, наносящие дополнительный термический и азурический урон. Подобно бумерангам перья через несколько секунд возвращаются обратно. Задействуют азор резерв доспеха, требуют источника. р Внимание, после применения крылья временно деактивируются, также возможна частичная потеря целостности. Огненный глаз. Мощная высокотемпературная инфразвуковая волна. служащее как защитным, так и атакующим средством может вызвать взрыв и возгорание. Задействуют озор резерв доспеха. Требуют источника. р Восстание с пепла. За счет умной материи доспех обладает свойством автоматического восстановления целостности. Задействуют озор резерв доспеха. Внимание. Количество восстановления ограничено. Мику показала меня со стороны. Внешне наследство ангела тоже сильно изменилось. Вингер оставался серебряным и по-прежнему походил на рыцарскую броню, но очертания стали иными, более острыми и хищными. Крылья обзавелись рубиновой, как будто раскаленной каймой, так же как на груди н к и места соединений. На правом наплечнике и груди горел алый трелистник огня, знаменитый символ Прометея. Аватар казался более совершенным, обтекаемым и з л ы м чем прежние крылья ангела. Расправив крылья и оторвавшись от земли, я испытал настоящий восторг. Абсолютная синергия. Броня чувствовалась и управлялась как вторая кожа. Я был доспехом, а доспех мной. Неизвестный мастер, кем бы он ни был, с о в е р ш е н с т в у я Вингер безошибочно подогнал его под меня. Все свойства крыльев ангела теперь использовали энергию моего источника. Страшная штука, солнечное пламя с а з у р поражающим фактором. Я даже боялся представить, насколько эффективное оружие попало в мои руки. Но вот нейросеть не разделяла мою радость. Закусив губку, она тревожно сообщила: "Уровень синергии 99%. д процентов. Да, очень мощный вингер Грей, и он сделан под тебя. Однако летать будем ярко, но недолго. Почему, Мико? Обратив н и м а н и е на предупреждение, усовершенствованное свойства задействуют азурный резерв." самого доспеха, но каждое применение навсегда съедает часть запаса элемента питания. Осколок черной луны этого вингера не рассчитан на подобную мощь. Я не могу сейчас оценить, насколько именно его хватит. Надо испытывать. Но уже ясно: циклов применения ограниченное количество. Я начинал понимать, для крыльев ангела элемент питания был почти бесконечным, потому что задействовался только как катализатор. А для этой модификации он служил основным источником расходуя запас на активацию способностей. Это означало, что количество зарядов ограничено. Мне вручили крайне мощное, но очень недолговечное оружие. Насколько можно было установить исключительно опытным путем. Кто починил этот доспех? спросил я приземлившись и деактивировав крылья. Вингерхайвер моментально сложился в горячий додекаэдр и исчез в крипторе десницы. Очень удобно. Извлечь и надеть его д е л о нескольких секунд. Кто этот мастер? Ты не поверишь, но один из твоих бывших учеников. Улыбнулась Арахна. Одержимый. Я посмотрел на Алису. Нет, не одержимый. Покачала головой девушка. Он странный, внутри, как раньше у меня, азур существо, очень сильное. Ахриман. Он одержим азур сущностью Ранга. Ахриман? Не поверил я. Он действительно странный г р а й и очень сильный аниматург. Помедлив, подтвердила Арахна. Алиса права. Он содержит внутри своего разума могущественную азур сущность, но он управляет ей, а не наоборот. Его зовут Левша. Левша. Кивнул я, запоминая. Так действительно звали одного из трех знаменитых учеников Прометея. Работа Левши, сказала Ивил, увидев ошейник Страж. которые я позже р е к в и з и р о в а л у а с к а л а Значит, л е в ш а жив и в добром здравии, да еще активно помогает. Возможно, стоит его навестить. Мы можем увидеться с ним. У меня есть несколько вопросов. Я могу попробовать это устроить. Нерешительно кивнула Арахна. С доспехом все в порядке. Его сделали специально для тебя. Да, я уже понял. Настоящее чудо. Еще раз спасибо вам, обеим. Чем могу отблагодарить за помощь? Алиса чуть слышно довольно зарычала, а Рахна же вдруг опустившись на одно колено, торопливо сказала явно нервничая и как будто готовясь к неминуемому наказанию. Я как ветка на ветру, Грей, куда подует, там я. б о л т а ю т у меня есть чутье. Сейчас оно г о в о р и т что нужно вставать под твои знамена, Грей. Я хочу стать частью твоей команды, хочу быть с тобой в любой роли. Я не боец, но вам пригодится техноманты, следователь, ксеногенетик. Ты, одержимая, это невозможно. И отрицательно мотнул головой. Да, я это понимаю, но все может быстро измениться, сказала Арахна, загадочно улыбнувшись. Может даже к лучшему, что ты ничего не помнишь. Но я хочу заслужить прощения, хочу, чтобы ты кое-что знал. Смотри. Интерфейс мигнул сообщением о входящем файле. Это было видео. Что это? Небольшое послание из прошлого, произнесла Арахна. Пожалуйста, посмотри его прямо сейчас. Я открыл файл. Мелькнул о с л е п и т е л ь н о синий азур Нимб, острые черные горы шипы, испещренные причудливым рисунком пульсирующих лазурных вен, и огромный зелено-голубой диск Земли в половину черного неба. Видео было записано на черной Луне. Интерлюдия. Черная луна. Новый н ы р о к в прошлое, как и ролики Прометея с полным погружением. Я находился в теле оператора, видел происходящее его глазами. Шестиугольные коридоры очень похожи е на внутренние тоннели Мстящего. Мы быстро шли, почти бежали по ним, л а в я в густом потоке движущихся навстречу людей, или инкарнаторов. м е л ь к а л а техноброня, необычное оружие и совсем уж странные обличья. Я не мог различить деталей. Снимающий двигался очень быстро, но создавалось полное впечатление, будто бегущие охвачены паникой. Знакомый шлюз. Да, совершенно точно, м с т я щ и й или аналогичный корабль. Понял я, увидев на переборках символы звездного флота. В зеркальной поверхности о т ъ е з ж а ю щ и й гермостворки на мгновение мелькнул силуэт. лицо, фигура. И стало ясно, что видео снимала сама арахна. Она тоже двигалась как-то нервно, будто спешила, а взгляд метался в разные стороны. Выход. Длинная лестница металлического трапа, ведущего наружу. В глаза ударило резкое холодное голубоватое свечение, озарявшее совершенно сюрреалистичный пейзаж. Вдали виднелось антрацитовое плато, разорванное разломами и трещинами. и с т о ч а ю щ е е м и н е доброе ало-голубое сияние. Вверх у р в а л и с ь черные острия огромных пиков, подобно прорастающим шипам. В воздухе над разломами хаотично парили исполинские черные клубы, покрытые переплетениями азур узора. Невероятно сложный рисунок, созданный по правилам чуждой человеческому разуму гармонии. Да и вообще все вокруг казалось чуждым. Все. Кроме зелено-голубого с белыми завихрениями диска Земли, занимавшего половину неба, черная луна. Впервые я видел, как она выглядит. Неприятное, враждебное, абсолютно инопланетное пространство. И странная дрожь пробежала вдоль позвоночника. Я отчетливо осознал, что действительно побывал там. Мечущийся взгляд арахны позволил понять, что мы находимся в открытом укрепленном лагере, походящем на в р е м е н н ы е б а з ы легиона. но гораздо большего масштаба. Тут могла разместиться целая армия. Я увидел знакомые фортификации, ряды модульных жилищ-складов, дозорные башни, платформа для боевой техники, силуэты боевых механоидов на охранном периметре. За горизонт, врезаясь в антрацитовый камень, уходили какие-то сооружения, похожие на смесь гигантского трубопровода с монорельсом. Ядром лагеря, вероятно, служили три громадных звездных корабля. Возвышавшихся серыми исполинами. Одним из них точно был мстящий, вторым его неизвестный брат-близнец, а третий, очевидно, был серьезно поврежден и давно использовался как стационарная база. Его корпус переломившийся и располосованный рваными шрамами, оброс дополнительными надстройками. Значит, скорее всего, передо мной основной лагерь первого легиона, разбитый вокруг одного из мест высадки. И в этом лагере царил хаос. Затем несколько секунд, пока арахна искала кого-то в толпе, стало ясно, что инки, если не охвачены паникой, то очень близки к этому. Среди модульных зданий бурлил народ. К двум исправным кораблям выстроились длинные хвосты очередей. Их окружала толпа желающих попасть на борт. Входы на трапы охранялись группами элитных инков, похожих на огромных рыцарей в зазубренной броне. Они пропускали по одному. выдавливая из массы узкую вереницу входящих на корабли. Я отметил, что многие в толпе вообще не были людьми, металлические к о с т я к и киберскелеты, оживленные неведомой технологией. Однако маслянистый блеск тьмы, переливающийся в глубине к о н с т р у к ц и и давал понять, что они не роботы или механизмы, а управляются тем же загадочным к с е н о ц и т о м что и одержимые. Вероятно, это инки, потерявшие свои носители. Тьма. В отличие от стеллара, не п р и в я з а н а к органическим телам, и способна оживлять все, что угодно. Под ногами дрогнула. Я понял это потому, что арахна пошатнулась, схватилась за поручни. Громоподобный раскат донесся с горизонта. Канонада слышалась до этого как отдаленный гром, но сейчас звук был особенно отчетливым и страшным. Что-то похожее на треск лопающегося стекла, но усиленный в тысячу раз. Наверное, так ломаются литосферные плиты. Там происходило что-то невероятное, мощный стихийный катаклизм, перед лицом которого и инки, и их фортификации, и з в е з д о л е т ы казались жалкими букашками. Взгляд наконец т о сфокусировался на нужной фигуре возле оцепления. а р а х н а легко с б е ж а л а вниз, остановившись возле нескольких инков. Один из них обернулся, и я увидел свежую версию Закакаррахейна, безбородого, светловолосого с ц е л ы м и глазами. Молодой техномант яростно жестикулируя говорил что-то громадному воину в черно-фиолетовом модифицированном Геракле ш и п а с т о м настолько что его обладатель казался мифическим чудовищем. Зак, Лидия, хорошо хотя бы ты здесь. Обернулся и облегченно выдохнул будущий капитан мстящего. Что случилось? Я услышал знакомый голос а р а х н ы Я получил а приказ о подготовке к экстренной эвакуации. Да. Экстренная эвакуация на землю. Феникс отдал приказ. Отрубил незнакомый воин. Зак, повторяю, возвращайся на борт. Лидия, ты тоже. У нас очень мало времени. Зак, что происходит? Почему Феникс? Где Зигфрид? х р а х н о в цепилась в плечо техноманта. С ним все плохо. Феникс п р и н я л командование. Что? Как? а с т р а ф а т и д а Ты еще ничего не знаешь. Красная тревога. Несколько часов назад т а й с б е р г вернулся из колодца. Один х р о н и т е гида погибли, Сумрак, Борей, э н д ж е л и Македонец пропали. Говорит, на нижних уровнях произошел чудовищный прорыв. Вся экспедиция в колодце уничтожена. В дозорной башне жуткая резня. з и ф р е д е т пытается остановить прорыв, но что с ним? Где Ронсиваль? В голосе Арахны прозвучала нотка испуга. Вместо ответа Зак поднял руку, указывая в черное небо. Там виднелась ослепительная точка, испускающая неяркие искры. Они стремительными метеорами падали за зубчатый край черных гор. Ужасающее громыхание нарастало. Над горизонтом, прикрывая дрожащий а з у р н ы й нимб, вставала п у л ь с и р у ю щ е е з а р е в о Ронсиваль больше не отвечает. Судя по телеметрии звезды, он упал. На месте падения к и ш а т твари. Зигфрид последним приказом вызвал огонь на себя. Опять страшно громыхнуло. Тряхнула так сильно, что дрогнул весь лагерь, посыпалась пыль и незакрепленные предметы. И з толпы, б у р л я щ и й вокруг кораблей, послышались гневные крики. Бомбардировка звезды нас прикроет, но запас копий и абсолютов не бесконечен. Максимум, что есть, это три-четыре часа, проговорил воин. Не время для споров. Возвращайтесь на борт. Выполняйте приказ. Получается, мы эвакуируемся на землю? Снова растерянный голос р а х н ы Но Взлетать могут только наши корветы. м и т р и д а т разбит, Ронсеваль, видимо, потерян. А что другие лагеря? э к с т е р м и н а ц и ю гарнизон Бура, кратер, рубеж, где другие легаты. ТСА и Талия Винтер. Мы не успеем их спасти. Связи нет. Со стороны колодца идет ад. Феникс запретил высылать спасательные команды. Три звена Вингеров не вернулись. Это бессмысленная смерть. Мы первый легион. Мы не должны бросать своих. Им же не выбраться самим, нужно подождать, выслать спасательные экспедиции. Там тысячи инков. Зак, мы разбиты. в о и н показал рукой в сторону Зарева. Ты что, не понимаешь? Вариантов нет. Запас органических носителей исчерпан, ресурсы тоже подошли к концу. Чем мы будем сражаться? Первого легиона больше нет. Мы можем только спасти то, что осталось. Отступить, принести на землю умбру. Симуляционные ядра Шарда и расчеты Авроры. Может тогда? Это позорное бегство. Мы не должны бросать своих. В любом случае мы не сможем вывести всех даже отсюда. Рассудительно сказала Арахна. Нам с т я щ е м и сиятель н о м всего 300 мест при максимальной загрузке, а здесь больше двух тысяч инков. Придется бросать тела, снаряжение, технику и увозить большинство в виде умбры в твоих холодильниках и саркофагах. Других вариантов нет, кивнул Воин. Нет, еще есть ярость. Я знаю, в каком кратере Энджел е ё спрятал. Почти крикнул Зак. Я найду корабль, попробую их вытащить. Где Феникс? Пропусти меня. Не успеешь. Я же сказал, туда не прорваться. Вас всех положат. Ты не представляешь, что там творится. Мы должны хотя бы попытаться. Прорыв уже не остановить. Ситуация очень простая. Либо мы собираем всех выживших, которые уже обречены, и при этом погибаем сами. Либо мы спасаем треть инков и уходим на Землю. Окно 3-4 ч а с а За это время мы должны успеть эвакуировать базу и взлететь. Потом пойдет шлейф осколков, а нас захлестнет прорыв. Пример э к с т е р м и н а ц и ю показал, что даже экстремума альполя не хватит, чтобы нейтрализовать. Это ты себя так уговариваешь? Зак, мы все получили приказ. Что тебе непонятно? Мне некогда тратить время на истерики. Вы инки, вы себе не принадлежите. Ты второй пилот м с т я щ е г о кто поведет корабль, если с капитаном что-то случится? л и д и я выполняй свою часть. Готовь криокапсулы к р и о капсулы к приему умбры. Пропусти меня. Где Феникс? Я хочу с ним поговорить. Воин молниеносно для такого гиганта развернулся, бесцеремонно оттолкнув Каррахейна. Рахна едва успела увернуться от стремительного движения шипастой руки. В квадратном дуле огромного плазмагана угрожающе разгорелся фиолетовый огонек. Вы что? Не поняли? п о п о л н я й т е приказ, или уже вашу умбру залью в саркофаги?